Эпилог. Желтое такси притормозило у подъезда. Из него осторожно выбрались двое. Высокий парень и темноволосая девушка. Она ловко поднырнула парню под руку, поддержала. Ее спутник заметно прихрамывал. Голова была перебинтована. На плечи наброшена куртка. Надеть ее нормально мешали бинты, наложенные на грудь молодого человека. Пара неторопливо поднялась на крыльцо, зашла в подъезд. В лифте девушка прильнула к парню, обхватила за талию зажмурилась. Они молчали. Оказывается, это так хорошо — молчать об одном и том же. Хлопнули створки лифта, пара выбралась на лестничную площадку. Парень притормозил. Там немного не прибрано. «Без разницы». Девушка повернула ключ в замочной скважине, парень распахнул дверь. Они одновременно шагнули за порог и долго так стояли с распахнутой на лестничную клетку дверью, впуская в квартиру сквозняк. «Я ждал, когда ты вернёшься», — прошептал парень первым. «Ты мне снился все эти дни», — призналась она в ответ. На цыпочках, словно боясь потревожить тишину дома, она прошла в кухню, включила свет. Обхватив себя за плечи, посмотрела на своё отражение в тёмном стекле на фоне ночного неба. Молодой человек появился за ее спиной, положил руку на плечо. Сердце сжалось от взгляда на него. Сейчас, при электрическом свете, он выглядел совсем плохо. Жуткие синяки и кровоподтеки на лице и шее. Распухшая губа, рассеченная щека, заплывший глаз. «Простишь ли ты меня когда-нибудь?» — спросила. Голос дрогнул. «Я просто буду тебя любить». «До тех пор, пока ты сама позволишь». Она резко обернулась к нему, потянулась, чтобы поцеловать, но вовремя остановилась. Коснулась губами нежно, словно бабочка крылом, чтобы не причинить боль. Он улыбнулся. «Давай поедим». Девушка принужденно, неестественно засмеялась. «А что у нас есть?» Он сглотнул возникший в горле комок. Она сказала «у нас». «И это вновь возникшие мы». Словно фейерверк над головой. Оглушало. «Возможно, я все съел. Я работал эти дни дома. С тем фото у часовни, помнишь?» Она осеклась. Улыбка на губах померкла. Рафаэль продолжал. «С этим фото меня позвали в Германию. На Fine Art Rhapsody». «Это же очень круто!» Карина часто моргала, смотрела на Рафаэля с удивлением. Рафаэль кивнул. «И даже еще круче!» «На почте меня ждёт официальное приглашение от организаторов. Очень серьёзные ребята в Европе. Скорее всего, будет контракт с ними. Поедешь со мной?» Карина ахнула. «В Германию?» «Ну да». «На совсем?» Ужас в голосе усилился. Рафаэль мотнул головой. «Да нет, скорее всего. На выставку, а там посмотрим». «Но прежде чем примешь решение, я тебе передам весточку от Гринобль». Они не ищут солистку, ждут тебя. Макс встречался с ними на днях. Грэм говорил на твои стихи, крутой риф сделал. И зовут тебя назад и вдолю». У Карины округлились глаза. «Ого! Реально?» «Ну, не думаю, что Макс бы врал». Карина прикрыла рот ладошкой, подпрыгнула. Коротко взвизгнула и, забыв об осторожности, повисла на шее Рафаэля. Тот взвыл. «Ой!» «Прости, прости, прости!» Она жалобно сморщилась, сутулилась и сложила просительно руки, словно в молитве. «Я позвоню ему, а?» И, не дожидаясь ответа, схватила из кармана сотовой Рафа и бросилась в комнату. Через пару мгновений уже щебетала с клавишником. Рафаэль тихонько прошел в комнату к своему рабочему столу, загрузил почту. Непрочитанное сообщение от организаторов закрытого конкурса так и горело желтым. Раф открыл его. Присев на край стула, одним пальцем здоровой руки набрал ответное письмо. Подумав, нашел в адресах электронный адрес креативного директора журнала fashion прикрепил одну из фотографий Зои с комментарием. «Я видел, вы подбираете лицо для своей новой молодежной линейки. Посмотрите на эту девушку. Возможно, она заинтересует вас. Я должен ей шанс, который обещал, но не предоставил». Нажав кнопку «Отправить», выдохнул, откинулся на спинку стула. Карина подошла к нему со спины обняла. «Что сказали парни?» — спросил, имея в виду состоявшийся разговор. Девушка пожала плечами. «Подтвердили то, что сказал тебе Макс». «И что ты об этом думаешь?» Карина уткнулась его пропавшую больницей, обтянутой бинтами макушку. «Мы поговорим об этом подробнее после возвращения из Германии. Я...» Хочу быть с тобой. И в радости, и в беде. Это была плохая идея. Не послушать тебя. Аделия, прикрыв глаза, терлась об Макса. Перебинтованная, на перевязи рука, немного мешала обниматься. Кожа под гипсом все еще чесалась. Хотя врач в травматологии обещал, что беспокоить будет всего пару часов. Капитан Александров обнимал её свободной рукой за плечи. Пальцы скользили по коже на щеке, щекотали нежную мочку уха. Девушка почесала её плечом, уткнулась носом в грудь. «Как приятно, когда ты признаёшь свои ошибки!» Он вздохнул. «Обрати внимание, я, в отличие от тебя, не напоминаю, что я тебя предупреждал. Хоть я и предупреждал!» аделя засмеялась. «Что делать будем?» Они стояли посреди больничного двора. Где-то далеко за парком шумел вечерний Смоленск, суетились люди. Макс молчал. Слишком долго для него. Аделия отстранилась, посмотрела в его лицо. Молодой человек отвел взгляд. «Макс, ты мне ничего не хочешь сказать?» Он скривился. «Ну, я вот так на ходу точно не хотел». «Макс...» Он цокнул языком, шумно выдохнул. Еще пока ничего не решено И все вообще еще может поменяться Макс Аделия прищурилась Пашка Громов зовет к себе в управление Аделия выдохнула с облегчением Обвела его шею здоровой рукой И пристав на цыпочках чмокнула в щеку Ну, вот и славно Вместе поработаем Славная парочка Мент и гадалка На службе правопорядка Вы прослушали книгу Евгении Кретовой Макошинский скит. Для вас читали Олег Троицкий и Наталья Беляй.